глава 14. Не переставая думать о пленной девушке, запертой в подвале резиденции Ленца, Ирина беспрекословно исполняла поручения повара, домработницы, медсестры и других приходящих в дом коменданта людей, которые справлялись о его здоровье. Несмотря на погруженность в работу, Ирина испытывала какое-то нервическое напряжение. Она делала все быстро, резко, непоследовательно, бросаясь с одного дела на другое. Мысль о том, что вот сейчас, в эту минуту, секунду, от ее бездействия погибает человек, парализовала возможность мыслить и здраво оценивать свои действия. Вечером, надеясь на удачу, девушка забежала в садовую коморку Ганса. Его там не оказалось. Среди многочисленных инструментов Ирина пыталась отыскать заветную связку с ключами. Она осматривала каждый крючок, каждую полочку. Уже отчаявшись найти ключи, Девушка открыла ящик, лежащий на верстаке. В нем находились две связки. Прихватив обе, она быстрыми шагами направилась в подвал. Пытаться открыть дверь сейчас, когда фрау Лизбет в любой момент могла спуститься в коридор, было слишком опасно, но и ждать больше Ирина уже не могла. На всякий случай она решила узнать, где в это самое время находится фрау, потому что пока комендант болен, именно от нее исходила наибольшая угроза. Девушка быстро обошла весь дом. Нигде дом работницы не было. Тогда Ирина отбросила все сомнения и страхи и спустилась в подвал. На ее удачу второй попавшийся ключ из первой связки подошел к заветной двери. Отперев замок, Ирина какое-то время колебалась и не открывала дверь. Страх увидеть за ней что-то ужасное не позволял ей этого сделать. С трудом овладев собой, она, наконец, потянула на себя ручку. На грязном пыльном полу небольшой комнаты Лежала совсем юная девочка. Увидев ее, Ирина тут же пришла в себя. Она забыла о страхе, об опасности, которой она сейчас подвергала себя, о возможных ужасных последствиях ее поступка. Все мысли сосредоточились только вокруг этой беспомощной девчонки, умирающей от жажды, голода и жестокости коменданта и его экономки. Ирина подошла к распростёртому телу девушки и поразилась ее необычайному внешнему сходству с собой. Черты лица девушки, длинные русые волосы, тонкие губы, прямой нос. Все странное и почему-то страшно напоминало Ирине саму себя. Единственной разницей было то, что девушка была удивительно молода. Казалось, что ей не более 13 лет. Обрадованная тем, что девочка жива, Ирина побежала в свою коморку и принесла оттуда воды и кусок хлеба. Она припосла эти запасы еще днем, намереваясь отыскать ключи. Почувствовав приятную прохладную влагу на губах, Девушка пришла в себя. Она открыла свои круглые глаза и еще больше стала походить на свою спасительницу. «Мерси, мерси!» — шептала она своими воспаленными красными губами. Ирина не знала французский, но девочка, немного говорившая по-немецки, с трудом рассказала, что ее зовут биатрис и она дочь офицера, участвовавшего во французском сопротивлении. Четыре или пять дней провела она в этой комнате — И наверняка бы давно умерла от голода и жажды, если бы не несколько стеклянных банок с консервированными фруктами, которые она нашла вместе месте своего заточения. Беатрис была настолько напугана, что не могла плакать. Ее бешеный, ничего не выражающий и не понимающий взгляд пугал Ирину. Нужно было срочно вернуть связку с ключами на место и решить, где лучше всего перепрятать девочку – пока про нее не вспомнила фрау Лизбет, слишком взволнованная болезнью и возможной желательной для нее смертью коменданта. Но Беатрис не отпускала Ирину. Она, как маленький ребенок, вцепившийся в юбку матери, сковывала все ее действия. Чтобы успокоить девочку, Ирине пришлось привести ее в свою коморку и положить вдоль стены за большими мешками с мукой. Только здесь маленькая биатрис смогла успокоиться и, наконец, уснула. В отличие от пленной француженки... Все обитатели дома сегодняшней ночью не сомкнули глаз. ленс продолжал маяться в лихорадке. Дежурившая у его постели фрау Петра пыталась облегчить страдания больного, но его выздоровление уже никто не рассчитывал. Фрау лисбет воспользовавшись относительной свободой, уехала на ночь к себе домой в деревню, находившуюся на другом берегу озера, к которому примыкал лагерь. Повар Андреа смучился от бессонницы, а Ирина, с удивительным для себя хладнокровием и бесстрашием, пыталась спасти свою юную подопечную. Когда все в резиденции коменданта стихло, везде погасили свет и стало слышно скрежет мышей в подвале, Ирина через черный ход, который почти никогда не закрывался, тихо вышла в сад. Бесстрастно и смело она зашла в садовый сарай Ганса и вернула на место связки с ключами. Потом она возвратилась в подвал, захлопнула на замок дверь той самой комнаты и бросила в замочную скважину маленький гвоздик, тем самым испортив замок. Ирина думала, что так она сможет выиграть время. Пока будут открывать замок или ломать дверь, она сможет перепрятать Беатрис. Куда ее можно было надежно спрятать, девушка никак не могла придумать. Вездесущая экономка рушила все возможные планы спасения. Лежа в своей коморке и прислушиваясь к детскому сапу Беатрис, Ирина впервые за последнее время почувствовала себя нужной. Ей вспомнились дни, проведенные в Севастополе, когда она с маленьким племянником на руках сначала пыталась выбраться из засажденного города, потом боролась за спасение ребенка, а после его смерти безразлично сдалась в плен. Больше не было сил и прав бороться за собственное спасение. Теперь та жизнь казалась чужой, не своей, и та Ирина виделась прекрасной и чистой. Чужая французская девочка теперь была для нее словно мостик в прежнюю жизнь к прежней, прекрасной и чистой Ирине. В этот момент она не хотела избавления для себя. Она давно примирилась со своей участью. Она искренне и честно хотела спасения для Беатрис и готова была пожертвовать всем ради этого. Ирина промаялась всю ночь, обдумывая свои дальнейшие действия и предаваясь воспоминаниям. Но к утру у нее не было твердого представления о том, как она может спасти француженку. Если фрау Лизбет еще долго не вспомнит о ней, Ирина сможет выходить биатрис и тогда, возможно, у той будет шанс выжить, оказавшись в лагере. А если она вспомнит о ней завтра, тогда, в лучшем случае, Ирина окажется в лагере вместе с биатрис, а в худшем будет подвергнута наказанию и убита. Рано утром перед тем, как уйти, Ирина разбудила девочку, посадила ее в мешок и велела сидеть в нем до вечера, ни при каких обстоятельствах не выдавая себя».